Противоположную стену этажа снесло до основания каким-то давним взрывом, и Максим, все еще находясь под впечатлением увиденного, некоторое время просто смотрел в ночь. Затем он внезапно ощутил беспокойство, привстал, вновь выглянув в окно, но в границах проспекта и прилегающих к нему кварталов не происходило ничего нового. Ощущение опасности стало острее. Он вдруг поддался панике – лихорадочно пытаясь сообразить, что же так сильно давит на психику. Снова взглянув в ту сторону, где полностью отсутствовала стена верхнего этажа, он заметил в темном ночном небе несколько полос зеленоватого мерцания. Холодный неживой свет переливался над землей, постепенно выдавливая из мрака контур исполинского вихря, точно так же, как и в сосновом бару, царящего над отчужденным пространством. Сияние становилось все ярче, по периметру мутной, медленно вращающейся воронки уплотненного воздуха внезапно начали бить изломанные высоковольтные разряды, словно молнией окольцовывали вихрь, сжимая его энергетическими оковами. Чип мюфона, о котором Максим уже успел позабыть, внезапно заработал. Всем сталкерам, «Видны признаки пульсации. Ищите укрытие!» Максим растерялся. Он мгновенно вспомнил то немногое, что успели ему рассказать в лагере мотыльков. «Пульсация загадочного узла — самое страшное, катастрофическое явление отчужденных пространств. Если ты вовремя не нашел укрытие, не затаился где-нибудь в подвале, последствия наступят непредсказуемые. Спускаться долго, не успею». Лихорадочно подумал Максим. Он запомнил, что между первыми признаками и самой пульсацией проходит, как правило, не больше двух-трех минут. Единственное, что он мог предпринять, это спуститься хотя бы на один-два этажа и затаиться в глубине разгромленных квартир в надежде, что вал аномальной энергии минует его». Бегом, спустившись по пролетам уцелевших лестничных маршей, он оказался на площадке шестого этажа. Выбитые двери квартир приглашали войти, и он метнулся внутрь одной из них. Как назло, окно комнаты выходило в сторону Академгородка, где пульсировал чудовищно распухший вихрь. Максим подался назад, но было поздно. Небо от горизонта до горизонта вдруг озарилось вспышкой ядовито-зеленого света. Исполинский корпус уплотненного воздуха словно взорвался, вздымая тучи пепла и пыли. От него во все стороны устремились клубящиеся выбросы, а вслед им ударил ясно различимый, движущийся вдоль земли кольцевой вал искажения. Максим замер, пораженный увиденным, не в силах даже шевельнуться. Волны зеленоватого мерцания скользили вдоль земли, они двигались медленно, неторопливо, но сила их сокрушительного воздействия преображала кварталы руин, отдельные уцелевшие здания вдруг начинали менять форму, словно состояли не из стали и бетона, а из мягкой податливой глины, попавшей в руки незримого скульптора. Первая кольцевая волна приближалась, за ней виднелась вторая, третья, а в небе над разрушенным городом вдруг начали происходить все более страшные катастрофические явления. Среди сумрака, высоко над землей, возникали ослепительные точки, мгновенно превращающиеся в лучевидные разряды все того же холодного зеленоватого света. Максим сжался в ожидании неотвратимой гибели. Его обуял не страх, а чувство непонятной, противоречащие инстинкту самосохранения эйфории, губительного фатализма. Все происходящее вокруг выходило далеко за рамки понимания, сердце замедлило темп ударов, в ушах возник гул, ноги подкосились, он рухнул на колени, но так и не сумел отвести взгляд от сводящих с ума фантастически красивых, несущих зловещую мощь явлений».